98 -е. Во славу Шекспира Самые прекрасные слова, которые я мог бы сказать во славу Шекспира: не как писателя, но как человека звучат так: Он верил Бруту и сделал все, чтобы тень недоверия не заслонила этот род добродетели. Ему он посвятил свою лучшую трагедию, ее и по сей день называют неверно, ему и самой страшной сущности высокой морали. Независимость души. Вот в чем ее смысл. И никакая жертва не покажется тогда слишком большой. Нужно уметь найти в себе силы, чтобы принести ей в жертву своего лучшего друга, будь он, кроме всего прочего, чудеснейшим человеком, украшением мира, несравненным гением. Ты все равно принесешь его в жертву, если любишь свободу, понимая ее как свободу великой души и видишь в нем угрозу именно этой свободе. Вот что, наверное, чувствовал Шекспир. Вознеся Цезаря на головокружительную высоту, он оказал высочайшую честь Бруту. Только благодаря этому его внутренние проблемы обретают небывалую значимость, равно как те духовные силы, которые смогут разрубить этот узел. Неужели действительно только идея политической свободы пробудила в поэте сочувствие к Бруту и тем самым заставила его стать соучастником преступления Брута? Или политическая свобода была всего лишь условным символом некоего содержания, для которого еще нет слов? Или, быть может, перед нами неизвестные доселе таинственные событие, произошедшее в душе самого поэта, о котором он предпочитает говорить туманными намеками? Разве может сравниться вся меланхолия Гамлета с меланхолией Брута и, быть может, Шекспир на собственном опыте, изведав меланхолию последнего, подобно тому, как когда-то познал... Что такое меланхолия первого? Быть может, и у него, как и у Брута, был в жизни свой темный час и свой злой ангел? И сколько еще внутреннего сходства и тайных, неуловимых связей можно обнаружить? Но для Шекспира существует только цельность образа и добродетель Брута. Перед нею падает он ниц, и, считая себя недостойным его, предпочитает держаться на почтительном расстоянии Свидетельство тому записано в его трагедии. Дважды выводит он в ней на сцену поэта, и дважды он осыпает его таким немилосердным, уничижительным презрением, что скорее напоминает крик отчаяния, отчаяния от презрения к самому себе. И даже Брут, сам Брут, теряет последнее терпение, когда появляется поэт, надменный, важный, назойливый, как все поэты, словно некое существо, который кажется, вот-вот лопнет от распирающих его возможностей проявить величие, но не способный даже своей житейской философии поступков подняться до высот элементарной порядочности. Терплю я шутовство в другое время. Война — не дело этих стихоплётов. Любезный прочь! — восклицает Брут. Переведите эти слова обратно в душу поэта, который их сочинил.